голова четырнадцать задание насыщение наночастицами выполнено уровень плюс один всего сто четыре знание монстров плюс один всего пятьдесят три талин уселся на камни и смахнул пот более шести часов безостановочной работы вымотали не только его но и поглотителя марк присоединился к юноше и протянул бутылку с каким-то желтым напитком. Отказываться от подарка талин не стал и залпом усушил тару. По телу разлилось приятное тепло, подстегнувшее регенерацию организма. Что пришлось очень кстати. Под куполом, состоящим из реальной материи, тело вело себя довольно странно. Чем дольше Тайлин там находился, тем больше накапливалось усталости. Приходилось выходить наружу на восстановление, И с каждым разом эти паузы оказывались все дольше и дольше. Причем система постоянно подстегивала своих детищ, заставляя работать. Для того, чтобы Бог увидел, что творится внутри материи, ему потребовалось там несколько тонн породы. Самостоятельно занести их игра не могла. Вот воспользовалась чужими руками, пригрозив за невыполнение мгновенным уничтожением. Подчинялся даже поглотитель. Уходить с планеты без разговора с Тайлином он не хотел. Регенерация обрадовалась стимуляции и достаточно быстро вспомнила о своих обязанностях, погасив физическую, но никак не моральную усталость. Тайлин посмотрел на таймер жизни клыка и недовольно скривился. Время неумолимо подходило к концу. Осталось каких-то четыре часа, чтобы найти остатки чистильщика или добраться до Греалы. Учитывая скорость продвижения по лаборатории, практически нереальная задача. Из кучи камней, что Тайлин и Марк натаскали в огромный зал, начали высовываться гибкие змеи-отростки, большая часть которых устремилась к механизмам пришельцев, но несколько выбрались наружу и врезались в горную породу, поглощая и передавая ее внутрь купола. Руки выполнили свою функцию, и в дело вступили настоящие взрослые. Система решила самостоятельно разбираться с произошедшим. Локация, где обосновались грабители, оказалась достаточно интересной, прежде всего тем, что здесь имелось идеально круглое озеро с такой насыщенно голубой водой, что ее можно было спутать с краской, но это была именно вода. Теллин не удержался и проверил. Под куполом Раптор начал худобедно работать, и Марк сразу заявил, дна у этого озера нет. Дыра диаметром 5 метров доходила до самой границы игры, расположенной на глубине 3 километров. Дальше сканер поглотителя не работал, но не оставалось сомнений, что проход продолжается из-за границы игровой локации. Но самое примечательное заключалось не в воде, а в том, что творилось вокруг нее. Наслаивая друг на друга, здесь произрастали огромные жилы кристаллов, формируя причудливые формы. Восприятию потребовалось немало времени, чтобы посчитать точное количество драгоценных камней. Более двух сотен штук. Причем они постоянно возрождались. Механизмы пришельцев продолжали уничтожать синие заросли, но спустя всего полчаса новые скопища синих камней приходили им на смену. Наконец-то стала понятна логика названия локации «Копи артила Речь шла именно об этом месте – Мести произрастания бесконечных кристаллов, а не о том безобразном болоте, что находилось над лабораторией. Складывалась добыча неподалеку от странной конструкции, издали похожей на стационарный портал. Заметив это устройство, Марк выругался, после чего пояснил. ноль пространственный переход. Кто-то всерьез взялся за землю, раз не поскупился на такое. Невозможно отследить хозяина». Активация на автомате раз в неделю». «И что? Мы ничего не можем с этим сделать?» Талин удрученно наблюдал за тем, как Бог зачищал локацию. Толстые жгуты набрасывались на механизмы, окутывали их, превращая в куколки бабочек, затем начинали светиться, разогреваясь до невероятных величин. После таких манипуляций от реальных устройств не оставалось и следа. «Здесь мы бессильны», — ответил Марк. Система не позволит нам забрать даже кусочек реального материала. Но вот то, что игра до сих пор не оценила нанесенный ущерб, меня беспокоит. Обычно функционал наград отрабатывает быстрее. Откуда здесь вода? Взгляд Тайлина то и дело приковывался к синему кругляшу. В 12 метрах под нами протекает подгорная речка. Тот, кто проектировал эту локацию, подошел очень профессионально реальным материалом здесь обнесено все но русло реки трогать не стали оставив небольшие проходы для воды на сканерах не было ни одного обрыва и это тоже напрягает слишком все грамотно именно этот момент игра посчитала идеальным для того чтобы расщедриться на награду игроки тайлин влашеч и валиия левор система благодарит вас за своевременную помощь. Благодаря вашему вмешательству были ликвидированы браконьеры. Однако остановить уничтожение планеты текущими ресурсами невозможно. Расчетное время исчезновения Ноа и стерилизации всех существ планеты – 112 дней. Данная информация является тайной. её разглашение третьим лицам повлечет за собой ваше уничтожение. Задание на корректировку клыка – Аннулировано. Задание копит Артилла, скорректировано. При уничтожении экспериментов вся кровь дракона перейдет в пользу системы. Осталось два эксперимента. Время на выполнение задания – 24 часа. Тайлин Влашич. Вы обладаете двумя средними и двумя малыми сердечниками. В случае передачи их системе, всем участникам вашего единения – Даруется право войти в основную игру с сохранением текущего прогресса. В случае отказа на вас будет наложен штраф. Вы совершили богоугодное деяние. Уровень плюс три. Всего сто семь. Знаток анатомии. Плюс три. Всего пятьдесят пять. Кто такая Валия? И откуда у тебя кровь дракона? Удивился Марк Дервин, бегло прочитав сообщение местной системы. Для него не были тайные сообщения, что писались мальчонки. Достаточно нескольких настроек и прокачанного сканирования, и у тебя есть доступ к экрану любого существа, находящегося перед тобой. Конечно, еще и уровни должны сильно отличаться, но во Вселенной осталось не так много разумных превосходящих Марка. Что касается ситуации, она оказалась ровно такой, как ее поглотитель себе и представлял. «Все плохо». И нужно срочно сваливать с этой планеты, иначе можно остаться здесь навечно. "Валя, моя невеста. Кровь я получил за убийство местных монстров", пояснил Тайлин не своим голосом. В голове начало шуметь и пульсировать. Перед глазами заплясали темные круги. То, что написал бог, не входило ни в какие рамки и полностью выбило почву из-под ног юноши. "Невеста?" В 12 лет фыркнул Марк, все еще не веря. «Даже если и так. Она здесь каким боком? Почему игра указала и ее?» «Наверное, из-за единения?» Слова давались Тайлину с трудом. Хотелось зарыдать, забиться в дальний уголок и пожалеть себя. Но юноша держался. Из последних сил, на разрыв нервов, но держался. Он прекрасно понимал, что клык Скоро станет простой бесполезной игрушкой. Задание первого будет провалено. Мэн грозит тотальное уничтожение. И все из-за того, что он решил дать бой Дервину. Раз так, нужно не страдать, а думать о том, как выбраться из ситуации». Марк по-новому посмотрел на Тайлина. Ему прекрасно было известно, что такое единение. Поглотителю уже приходилось сталкиваться с этим явлением полторы тысячи лет назад. Дервин уверенно мог заявить, «Та парочка была самым страшным и непримиримым противником за все время существования Марка в игре. Им даже удалось вычеркнуть поглотителя из релиза. Ценой своих жизней, конечно, но результат был достигнут. Та копия земли сохранила себе жизнь. И теперь это повторилось вновь». «У тебя есть кровь дракона?» — спросил Тайлин, с надеждой посмотрев на гостя. «Того количества, что у меня есть, не хватит для спасения планеты. Да даже если бы их хватило, все равно я не стал бы попусту тратить ценный материал. Тебе зачем?» «А это поможет?» Теллин едва не проговорился, вовремя прикусив язык. «Если чему юноша и научился к своим годам, так это тому, что доверять никому нельзя. Особенно тому, кто шел тебя убивать. В теории да, но количество...» Должно быть просто невероятным. интегрировать ее нужно в центр планеты. Распыление на поверхности уже не поможет. Ты не ответил на мой вопрос. Клык. Если через пять часов я не найду крови, он станет недоступен. Во всяком случае, сейчас. Мне много не надо. Всего полтора стандартных сердечника. Меняемся налоги? Дам тебе все. Что-то я не понял. Каким образом кровь... Повлияет на клык». Дервин нахмурился. Об этой особенности материала он не знал. «Избай тут ограничений на атрибуты и навыки. Вот, смотри!» Охотно пояснил Тайлин и скинул логи очищения раптора. «Если с самого начала юноша рассчитывал на мгновенный отказ, то сейчас, когда поглотитель заинтересовался, появилась призрачная надежда на успех. Вдруг повезет и древний расщедрится». Марку хватило нескольких секунд, чтобы многозначительно хмыкнуть. Так кровь ему использовать еще не доводилось. Во всяком случае, ни в одной документации об этом чудесном материале не говорилось. Что было очень кстати, учитывая текущий уровень развития. Добавление нового именного предмета походило на пляски с бубном. Нужно было делать несколько сотен инъекций максимального объема, чтобы прокачать порой ненужные параметры. Если то, о чем говорит тайлинс работает это сильно облегчит жизнь самому Дервину. Полтора сердечника – это примерно 5 граммов чистой крови. Почти 230 тысяч кредитов. Не самое дешевое удовольствие, но проверить нужно. И ты готов пойти против системы? Она неоднозначно заявила о штрафах. На всякий случай напомнил поглотитель, начав отсчитывать нужное количество материала. «У меня нет выбора. Либо так, либо погибнет слишком много дорогих мне существ. Они все равно погибнут. Планета умирает». «Стерилизация означает мгновенную смерть?» – нахмурился Тайлин. «Нет, но...» «Да, они еще поживут». «Постой. Ты сказал существ?» «Не людей?» «Ликсы. У меня в городе их более сотни». «Ликсы. Ликсы». Настала очередь хмуриться Дервину. На всякий случай он проверил логи, уходящие корнями в далекое прошлое. Никаких ликсов три тысячи лет назад на этой планете не водилось. «И кто это?» Талин удивился и без утайки рассказал все, что знал о племени шестилапых тварей кто они, откуда взялись, каких бывают видов и чем занимаются на планете. И это повергло поглотителя в шок. Если бы не таймер, отсчитывающий последние часы нахождения на планете, он обязательно бы прошелся по ней с одного края до другого, восстанавливая справедливость. То, что сотворила местная система, является злостным нарушением основного закона Создателя. Выигравшая планета — возвращается к исходному состоянию. За такое наказывают, причем по всей строгости. Но сразу возникает вопрос – это только здесь? Или такая ситуация происходит на остальных копиях Земли? Марк никогда не бывал на планетах, успешно переживших релиз. Даже на родную планету не стал возвращаться. Он смог выкупить у игры свою свободу лишь через полторы тысячи лет после того, как в нее попал. К этому моменту все, кого он любил и помнил, умерли, так что смысла возвращаться не было никакого. Теперь же он есть. Кто знает, что творится на Земле один? Вдруг там тоже ликсы бегают? Ладно, с этим я разберусь, — заверил Марк и отчитал нужное количество крови дракона. Мне нужны логи твоей победы над черной слизью, получение единства, магии, нашей битвы. Убийств, экспериментов. В общем, всего, что позволило тебе к 12 годам добраться до сотого уровня. Потому что, согласно описанию, средний уровень жителей этой планеты – 4. Сбор информации много времени не занял, и желанный материал перешел в руки Тайлина. Вы обладаете чистой кровью дракона. Желаете использовать ее для собственного усиления – Сколь бы заманчивая эта мысль ни была, согласиться юноша не мог. Мало того, он даже не мог прочитать, о каких усилениях идет речь. Марк постоянно торопил, его вот-вот должны выкинуть с планеты. Отказавшись от непонятного счастья, Тайлин с удивлением уставился на следующее сообщение. «Тайлин Влажич, вы обладаете кровью дракона с суммарным объемом в два стандартных сердечника». В случае передачи их системе, всем участникам единения даруется право войти в основную игру с сохранением текущего прогресса. В случае отказа на вас будет наложен штраф». «Нет», — вслух произнес юноша, хотя достаточно было нажать кнопку «Отказать». «Мне нужна модернизация клыка. Хочу брать требования к параметрам». «Вы использовали кровь дракона». Применено улучшение, удаление требований к атрибутам. Уровень плюс один. Всего сто восемь. Мудрость плюс один. Всего пятьдесят четыре. Вы пошли против Бога. В связи с тяжелой ситуацией, возникшей на планете из-за нехватки Ноа, на вас накладываются пожизненные дебафы. Минус двадцать процентов ко всем атрибутам. Время досады мантрука снижено на пятьдесят процентов. Вы исключаетесь из реестра персонажей для переноса в общий игровой мир. Все ваши атрибуты-навыки уменьшаются на три единицы. С вероятностью 50% вы не получите добычи с убитого вами существа». «Ого!» На лице Марка промелькнуло удивление. Местная система отреагировала на редкость жестоко Обычно штрафы ограничивались двумя-тремя уровнями параметров но никак не таким огромным списком. Ничего, разберусь как-нибудь. Тайлин лишь тяжело задышал, увидев, что значит божественный гнев. Система нанесла максимально тяжелый удар, снизив время до атаки с трех месяцев до полутора. То есть через четыре недели огромная армия начнет штурмовать стены Мантрука, которые, как понял юноша, еще далеки от своего идеального состояния. Остальные дебафы не шли ни в какое сравнение с этим пунктом. «Как же? Разберешься!» — хмыкнул Марк, заметив выражение лица Талина. «Что хоть за осада?» «Император наказал меня за то, что я возродил своих близких. Люди объединились с Ликсами и собираются штурмовать мой город через месяц. Задача простая — найти и уничтожить. Причем не меня, а все, к чему я прикасался. Я думал, что здесь можно будет... Найти что-то, что можно продать, чтобы получить монеты и купить защиту. А тут пусто. Даже эксперименты. И те бог решил забрать. На входе стоят два технических бота, напомнил Марк. Их нельзя трогать. Либо нужно сразу сдавать богу за простую информацию, либо ловить очередные штрафы. Уже проверил. Я не думал, что система ударит так больно. Так, отставить сопли. Тайлин. У меня осталось не так много времени на твоей планете. Поэтому слушай внимательно. Способность создавать концентрированные но слишком редкая в нашей Вселенной, чтобы ею просто так пренебрегать. Сейчас я отправлюсь к Создателю и буду выбивать тебе и твоей второй половинке переход в основную игру. Думаю, на это мне нужно полгода, не больше. Твоя задача – выжить любой ценой. Помни, все, кто тебя окружает, уже мертвы. Не сейчас, так через несколько десятков лет планета будет стерилизована. Не зацикливайся на них. Это уже не изменить. Главное, заботься о себе. Дальше. Монет дать не могу. Местная система не позволит нарушить финансовый баланс. Зато помогу разобраться с ликсами. Тебе понравится то, что я придумал. Уже решил, где будешь искать нужную сумму? У меня есть координаты нескольких хранилищ, но они все располагаются на другом материке. Тебе придется рисковать и сражаться с черной слизью. Не знаю, сможет ли Клык ее долеть Да, теперь с монетами вопрос решен. талин инстинктивно похлопал по емкости с кровью дракона. После исхода на нашей планете остался один из первых. Он каким-то образом перенес свое сознание из игры». Сейчас он создает себе тело, но для этого нужна кровь. В обмен на нее он и даст мне монеты. Собственно, из-за этого в том числе я здесь. Первый? Эта консервная банка до сих пор жива? Это другой, пояснил Тайлин. Тот, которого ты приковал к планете, был уничтожен. Мной. Логия скинул. Этот же заранее подготовился к исходу. Находился в другом гексагоне. Времени вообще не остается, поэтому говорю быстро. Не верь первому. Он и аналогичные ему твари никогда не были живыми. Это искусственные создания, программы. и движет желание уничтожить все живое. Даже если они прячут это за красивыми словами. Если ты выпустишь его на волю, планета умрет окончательно. Причем это будет не через 20-30 лет, как я полагаю, а через год-два от силы. Он просто всех уничтожит. Он говорил, что ему нужны помощники. Начал тайлин Но сам же осёкся. Почему он не подумал об этом раньше? Чем белые и чёрные приспешники, что наводняли город древнего, не помощники? Зачем первому ещё и люди? Под ногами мешаться? Или кормить с собой его армию? Ему никто не нужен. Он бесплодный, неживой. Гибель планеты и прекращение игры на нём никак не скажется. Ему нет дела до всей той возни, что происходит у вас. Так что думает Талин. Он поможет с монетами. Как у программы, у него прямой доступ к ресурсам системы. Вот только готов ли ты заплатить ту цену, что он потребует. Она будет огромной. До встречи. Жди меня через полгода». С этими словами Марк Дервин замерцал и растаял, осыпавшись на пол черной пылью. Поглотитель получил то, зачем явился на планету. И Бог быстренько вышвырнул из своего чины лишнего, чтобы чего не натворил или не наговорил. Обсуждать с Валей произошедшее не хотелось. Экран, транслирующий изображение с глаз Тайлина, так и остался висеть в виртуальной кузнице. Девочка прекрасно видела и слышала все, что произошло, причем приняла все стойко и ахнула только один раз, когда Бог уменьшил время. «Не успи», – прошептала она, но это оказалось единственной эмоцией. Валя прекрасно понимала, что сейчас чувствует ее жених и лезть с наставлениями не собиралась. Сам же Тайлин печально взглянул на остатки даровного Богом времени. Чуть меньше суток, чтобы найти оба эксперимента, полежать и пожалеть себя несчастного некогда. Еще раз оценив, как змеи системы активно разрушают остатки реальной материи, набрасываясь уже не на механизмы, а на служащую куполом ткань, юноша отправился в основную лабораторию. С полетами, видимо, придется распрощаться раз и навсегда. Отказываться от клыка юный алхимик не собирался. Восприятие построило достаточно удобную дорожку, и Тайлин ловко забрался, словно занимался этим всю свою жизнь. В отличие от поглотителя, дракон-юноша прекрасно отличал камни, необходимые для телепортации, от всех остальных. Пролетев над залом, Лиходун набрал целую горсть махая хвостом, как собачонка, отдал свою добычу хозяину. Прошло очередное обновление лабиринта, оставившее некрасивую кляксу. Провал к месту раскопок. По какой-то причине функционал, отвечающий за построение новой структуры помещений, не мог ничего поделать с этой дырой, нарушив целостность лаборатории. «Ладно, некогда рассиживаться», произнес Тайлин скорее для себя, чем для спутника. Тому в радость было двигать за юношей в любую точку планеты. Вручив один из камней, Тайлин направил Лихудуна вглубь коридора. Не было ни одного сомнения. Выдававшее задание на зачистку система даже пальцем не ударит, чтобы отключить ловушки. Значит, никакого геройства. Вы уничтожили четвертое воплощение чистильщика, одно из четырех частей эксперимента номер один. Уровень плюс один. Всего сто десять. Мудрость плюс один всего 52. в связи со штрафом добычи с данного существа вам не полагается прогресс задания копит артила осталось экспериментов один шесть часов ушло у тайлина на то чтобы отыскать спрятавшееся тесто последний кусок забился в такие дали что пришлось обойти подгорную часть лаборатории вдоль и поперек по караптер Не обнаружил незначительное несоответствие показаний сканера и карты. Тварь превратилась в дополнительную стену и замерла. Она не отреагировала даже когда Тайлин подошел вплотную. Видимо, третья часть, что была уничтожена пару часов назад, успела пожаловаться на странное оружие. Жалеть чудовище Тайлин не стал. Исходя вонзил клык в фальшивую стену. Вот тут-то чистильщик и дёрнулся, чтобы уничтожить вредного человечка, но уже поздно. Черные жгутики кинжала знали свое дело на отлично. Оставалось разобраться с греалой И тут Тайлину пришлось подождать несколько обновлений, чтобы открылся проход к центру управления. Что очень порадовало юношу, в этой части древней лаборатории не было ни ловушек, ни динамических стен. Правда, и добычи тоже не наблюдалось. Затертые стены наглядно демонстрировали, кто являлся причиной местной пустоты. Травяной монстр основательно призвился в строении, поглотив все, до чего смог дотянуться. А дотянуться, как видел Тайлин, он смог до всего. Забравшись на несколько уровней выше, Тайлин без колебаний пошел прочь от центрального входа. Греала никуда не денется, зато появилась возможность... Выполнить, наконец-то, одно древнее задание, полученное еще в самом начале путешествий. Поиск координат. Записки Лавры Налина привели Тайлина к огромной стальной плите. И здесь впервые появилось нечто, что не смогла поглотить Гриала. Панель ввода пароля. «Валя, спроси у рептилоида код доступа в центр управления. Он говорит, что без него туда не попадешь. Еще добавил, чтобы ты не лез куда не следует». «Слушай, вообще нет желания ругаться. Можешь получить код. Он нужен. А рептилоид нет. Пользы от него сама видела никакой. Так что выбивай пароль любыми способами. Сделаю». Видимо, Валерус отслеживал мысли речь подростков, потому что ответ пришел мгновенно. «Код доступа в Центр управления древней лаборатории завязан на физические параметры конкретного человека. Или рептилоида. Просто так попасть туда не получится». Это не код в прямом смысле. Это что-то сложнее. Толком объяснить он не смог. Но еще раз сказал. Без него туда не попасть. Знаешь, я ему верю. Добивай Греалу и возвращайся. Здесь Фариану и Волонилу уже не терпится с тобой поговорить. Весь мозг мне съели. Пусть твой пожуют. Задание поиск координат обновлено. Описание. Вы добрались до места, где спрятан контейнер с кровью дракона найдите способ проникнуть в центр управления экспериментальной лаборатории вы выяснили что ключом является физический контакт существа имеющего доступ с панелью ввода к таким существам относятся лавр налин человек мертв валерус бур рептилоид жив марк дервин огненный элементаль отсутствует на планете возможно доступ в комнату Есть и у других. Заполучите контейнер и используйте его разумно. Только сейчас до Тайлина дошла странность. Бог с невероятным спокойствием информировал о том, что где-то на планете спрятано огромное количество уникального материала, необходимого для продолжения жизни этой самой планеты. Не было страшных угроз, штрафов, красных мигающих надписей и прочего. Словно... Словно к этому заданию Бог, что пришел после Исхода, не имеет никакого отношения. Он просто не знает о нем. Это задание было инициировано еще во времена, когда на планете был релиз во всей его красе, и тогдашний Бог придумал способ вернуть себе ценность. Ситуация ровно такая же, как и с городом мертвых, лесом желаний и прочими локациями, которых не должно быть на этой планете. От дальнейших мыслей Тайлин отвлек Раптор. Внимательный сканер отслеживал любые изменения в пространстве и сразу заметил странность. Коридоры начали заполняться какой-то массой. Учитывая огромное количество отростков, плотность и скорость, с которой эта самая масса заполняла помещение, гряла сама пожаловала к Тайлину в гости. Видимо, она почувствовала вибрацию шагов и поспешила разобраться, почему еда все еще не находится в ее бездонном животе, если у травяного монстра вообще есть желудок и прочие части тела. Теллин прижался спиной к металлической двери, активировал клык и выставил руку вперед. Даже с учетом того, что у юноши не было атрибута «холодное оружие», он не боялся промахнуться. Это невозможно, когда противник желает задавить тебя массой. Вы уничтожили Гриалу. Эксперимент номер 26. Уровень плюс один. Всего 111. Мудрость плюс один. Всего 53. В связи со штрафом добыча с данного существа вам не полагается. Бой выдался на удивление простым, совсем не соответствующим статусу Гриала. Гроза и бич всех экспериментов оказался бессилен против некротики. В комнате появился стебель, устремился к Талину, стараясь врезаться в самую ближайшую к нему часть тела, а ею набеду монстра оказалась острьё именно вокинжала. Неуязвимая тварь перестала существовать в мгновение ока, успев напоследок лишь окатить своего убийцу пылью. Задание копи Тартилла выполнено. Производится расчет вашего участия и определение добычи. Система, отвечающая за управление планетой, решила показать свое истинное отношение к Тайлину. Раз он отказался передавать кровь дракона, значит ему не стоит делать поблажек с наградой. Юного алхимика это даже не задело. К чему-то похожему он готовился заранее. Разве что удивило время, которое понадобилось Богу для оценки. Такие вещи легко вытаскиваются из логов. талин по сути, уничтожил всего четыре эксперимента из тридцати пяти, если брать в расчет того, что промышлял в Мэнтруке. Ответ на этот незаданный вопрос пришел спустя несколько секунд, в Игре было не до каких-то глупых расчетов наград. Все ее ресурсы оказались задействованы на модернизации целой планеты. Марк Дервин сделал то, что обещал. Он решил проблему с ликсами. Всеобщее оповещение. Установлено глобальное обновление со статусом обязательных установки. Описание изменения. Всем измененным планеты... «Возвращена изначальная форма». О том, что скрывалось под этими словами, истеричным голосом пояснила Валя. «Талин, беда! Все ликсы превратились в людей!» «И? Разве это плохо?» «Они не просто люди! Они уроды! Скорее возвращайся! Ты должен увидеть это сам!»